Глава 10 Сейчас Северные горы Кабинет бывшего министра Михо постарел за прошедшие 15 лет Сильно сдал, сутулился В его осанке не осталось ничего от того человека, который когда-то принял решение уничтожить Электро в угоду своим желаниям безграничной власти и богатства. Это был старый, больной человек с полубезумным взглядом, от которого постоянно несло сыростью и дешевым алкоголем. Полтора десятка лет в заперти, в каменном мешке, пусть поражающим воображение своими размерами, не прошли для него даром. Лампочка тревоги мигала уже давно, но бывший министр не обращал на нее ни малейшего внимания. Он, приоткрыв рот, вперился в монитор, горя глазами. Там, за тонким экраном электровизора, показывали трейлер по новому роману Эдгара. Во взгляде, прикованном к сменяющим друг друга кадрам, читалась ненависть, а также боль, смешанная с чувством полного бессилия. Он мелко вздрогнул, когда открылась дверь за его спиной, но не обернулся. «Ну здравствуй, Михо». Голос показался бывшему министру очень знакомым, но давно забытым и не имеющим права существовать. Ужас ледяным клинком проник под сердце, заставив не по годам состарившегося человека повернуться в кресле. Выдох облегчения сорвался с его губ едва ли не стоном. Кто ты? Я тебя не знаю. «Зато отлично знали моего отца и убили его», — сказал юноша, откинув шлем костюма «Хамелеон» и рассматривая жалкого человечка перед собой. «Я многих отцов убил, но голос бывшего министра дрожал. Он все еще убеждал себя, что не может слышать этот голос». «Хватит поясничать, Миха, усмехнулся незнакомец. «Я вообще не к тебе». «Вот как?» «Да. Конечно, если бы я был мстительным человеком, то пришел бы сюда убить тебя. Мой отец был начальником твоей охраны. Его звали Артур». «Как же...» «Припоминаю...» «Предатель». «Не более, чем ты. Но я тут по другому делу. Мне нужен демон. Где он? В катакомбах?» А с чего ты взял, что? Мне некогда рассусоливать. Говори быстрее, старый пень! Только через мой труп! Как скажешь? Из правого рукава костюма юноши вырвался матовый, переливающийся шар, и в мгновение ока снес голову мехо. Заряд был устроен так, что вбирал в себя отсеченные части жертвы, а оставшиеся края и сосуды прижигал. Поэтому тело рухнуло на ковер, не запачкав его ни единой каплей крови. «Слишком хорошая смерть для тебя», — молвил юноша. «Не благодари».